Глава 1554. -я. Сокровище трансцендентности. Глаза Сью Цин застилали слезы, на губах съела улыбка. Передом с ней стояли отец и мать Манхао, обоих распирала радость и гордость. Это был их сын, их Манхао. Среди практиков мира горы и моря царило радостное настроение. Тем временем Девятое море сражилось с парагоном-марионеткой... В ходе схватки оно настолько уменьшилось, что перестало напоминать величественное безграничное море, коим было раньше. Сейчас оно пыталось воспользоваться суматохой от появления Манхау, чтобы сбежать. Манхау повернулся к женскому лицу на его поверхности. «Разве разрешил тебе уйти?» – холодно спросил он. Как только его взгляд ожог Девятое море, оно загудело, а лицо женщины исказило гримаса страха. Его голос был подобен магическому закону неба и земли, который отрезал ей все пути к отступлению. В то же время практики «Мира, горы и моря» понялись буравить «Девятое море» кровожадными взглядами. Особенно отличились ветераны войны за «Мир, горы и моря». Существовало немного вещей, которые они ненавидели больше «Девятого моря». Перед лицом такого количества практиков женское лицо на поверхности «Девятого моря» в ярости закричала «Ты вынудил меня это сделать! Как лорд «Мира, горы и моря» ты поклялся стереть мой разум! Что мне оставалось делать кроме как предать «Мир, горы и моря»? Вся из-за тебя! Ты всему виной!» «Ты хотел истребить мой народ? Стереть меня с лица земли? Мне пришлось это сделать! Пришлось восстать! Моё предательство – это твоя вина!» Мэнхоу долго молча смотрел на Девятое море, а потом с его губ сорвался тяжёлый вздох. «Мысли о предательстве появились в твоей двуличной душе задолго до нашей встречи. Какой смысл пытаться переложить вину на меня? Не дай я клятву, при первой же удобной возможности ты бы всё равно пошла на предательство!» С его культивацией и богатейшим опытом он давно уже понял мотивы, побудившие Девятое море предать их мир. «Я не виновата!» – оправдывалось Девятое море. «Я просто хотела мыслить свободно! Я не хотела вечно быть частью мира горы и моря!» Морская вода забурлила, как вдруг женское лицо попыталось сбежать. Разумеется, попытка провалилась. Что интересно, на самом деле она не пыталась сбежать, а просто хотела, чтобы её убили. Прошлое было не изменить. «После твоей смерти всё это останется в прошлом», — сказал Манхао. «Пепел к пеплу, прах к праху. Тебе не нужен мир горы и моря, как и ты не нужна миру горы и моря». Манхао выбросил руку и резко сжал пальцы. Казалось, будто огромная невидимая рука схватила женское лицо, не позволив ей сбежать, несмотря на все её попытки вырваться, несмотря на всё бурление морской воды. Мощным рывком он отправил Девятое море в бушующее вышине пламя. Практики мира горы и моря наблюдали, как лицо, символизировавшее Девятое море, окутало пламя. Оно постепенно уменьшалось, пока не осталось только вопища душа. Так она и осталась гореть, не в силах умереть. Взмахом пальца Манхау отправил след за Девятым морем все души чужаков с уничтоженных Десяти Небес. Их перепуганные крики и мольбы о пощаде остались неуслышанными. Потоком яркого света души устремились к пламени. Там они присоединились к другим организирующим в огне душам чужаков. Практики горы и море сдрожали, но не от страха, а от осознания факта, месть наконец свершилась. «Видите, наставник, я отомстил за вас!» «Пап, мам, в этом отомщены!» «Дикунзы, в день твоей гибели поклялся, если выживу, то обязательно поквитаюсь чужаками за тебя!» «Мне наконец это удалось!» «Надеюсь, патриархи и остальные члены секты теперь обретут покой!» Многие ветераны войны за мир горы и море печально обращались к мертвым, Каждый из них нёс на плечах тяжёлый груз, у каждого была история о погибших друзьях или родных. Наконец их месть свершилась, теперь их душа охватила горечь меланхолия, пустоту звёздного неба наполнил плач. Толстяк не скрывал слёз, словно перед его взором стояли погибшие возлюбленные дети, Ван Юцай с горечью склонил голову. Сейчас он думал о своей жизни в старой секте. Кшатигабха печально вздохнул и тоже дал волю слезам. И Лилин Эр пробормотала имя «Грёзы моря», Джисян дрожала, с её культивацией во время войны она лишь чудом смогла выжить. Во сколько же истории перед она попала за свою жизнь? Все до единого практики, пережившие войну, рыдали, в глазах Манхао стояла печаль. Он тоже невольно вспомнил о своём прошлом, о тех незабываемых событиях своей жизни, о беззаботном практике, которого жизнь заставила повзрослеть. После длительного молчания кое-что произошло. Сложно сказать, кто первым это сделал, но вскоре практики мира горы и моря стали утереть слезы и опускаться на колени. много благодарен демонический владыка!» Все люди мира горы и моря стояли на коленях и благодарили его. Манхау тяжело вздохнул и окинул взглядом соотечественников. На самом деле он мог в одиночку уничтожить все 33 неба, но не стал этого делать. Он дал им возможность отомстить. Эта месть принадлежала не ему одному, на неё имели право все практики мира горы и моря. Разумеется, Манхао понимал, содеянное было лишь началом их мести. Ещё предстояло разобраться с континентом бессмертного бога и миром дьявола. К этому моменту он был более чем убеждён в истинности своих подозрений. К тому же он не сомневался, воля Всевышнего наверняка побудит оба континента атаковать его. «В прошлом я дал два обещания», — неграмко сказал Манхао практикам мира горы и моря, взиравших на него с ярким пламенем в глазах. «Я пообещал возвратиться к вам» и поклялся вернуться в место, где раньше находился мир горы и моря, и перековать его заново. Сердце практиков мира горы и моря дрогнуло, особенно у стариков. Те, кто были рождены в последние две тысячи лет, восприняли его слова с энтузиазмом, все-таки они слышали столько истории о девяти горах и морях мира горы и моря, о доме их предков. Манхао медленно поднял руку и жал пальцы, пустота дрогнула, с треском в ней образовалась огромная воронка, в центре которой находилась рука Манхао. В мгновение ока она расширилась настолько, что заполнила всё звёздное небо вокруг них. «Погибшие горы и моря! Власти моего имени взываю к вам! Вернитесь!» Естественные магические законы изменились. После его приказа начали подниматься осколки камней и пыль. Валун, веками парившие в звёздном небе, внезапно загудел и ярко вспыхнул. Закружились капли воды, как будто они обрели способность мыслить, и сейчас пробуждались от сна. В глаза людям ударил слепящий свет. Происходящее постепенно распространялось по бескрайнему звёздному небу. Камни, обломки скал, капли воды, пыль. Где бы они ни находились, по приказу Манхау, они начали к нему слетаться. Фрагменты уничтоженного мира горы и моря, останки, оставшиеся плыть через пустоту. Звёздное небо. Само время. С грохотом целые поля парящих камней в ярких лучах света постепенно принимали форму в воронке. «Первая гора и море!» — объявил Манхао с загадочным блеском в глазах. Стоило ему поднять руку, как сама реальность содрогнулась, всё живое под звёздным небом безбрежных просторов услышало его голос. «Взываю к силе моего имени, да будет первый заговор начала конца воплощён в первой горе и море. Отныне вы горе и море начала конца, ответственные за смену сезонов в мире горы и моря. Практики на этой горе и море могут культивировать мой заговор начала конца и получить просветление об начала и конца». «Этот заговор отныне будет называться первым заговором горы-морей!» После этих слов сила трансцендентности отправила первый заговор в первую гору и море, сделав его их основанием. Магия заговора стала костями, а гора и море плотью. Практически сразу люди увидели очертания первой горы и моря. Выходцы с этой горы не смогли сдержать слез радости, в виде как море и гора постепенно принимают все более четкие очертания, они не задрожали. Перед ними рождался их дом. С гулом первая гора полностью материализовалась со всеми своими планетами. Манхоу не просто призвал старый мир горы и моря, он перековал его. Теперь это был новый мир горы и моря — сокровище трансцендентности.